Он какой-то ненастоящий, прекрасная механическая копия человека, отлично придуманная, расцвеченная, но все же копия. Он маг, — пояснил я. И уже одно это вызывает неприязнь, но он вполне живой человек из плоти и крови. Любовь нужна ему не меньше, чем прочим. Меня очень растрогало, как они с Антонией пытались удержать меня. Представь себе удержать в подобной ситуации. Позвольте, сэр, выразить моё громкое фи. Позвольте мне защищаться, подшутил Александр. Антония написала тебе? Я повернулся и стал наблюдать за ним. Его большое, тяжёлое лицо подсвечивалось желтоватым снегом. "Да", ответил он. Интересно, мог бы я это предвидеть? Но нет, подобный шаг казался мне немыслимым. Я был просто ошеломлен ее письмом. Значит, письмо пришло после моего телефонного звонка. Вряд ли она написала бы тебе, не поговорив сначала со мной. — Да. Но, ну, конечно, нет, подтвердил Александр. Но я не принял твоих слов всерьёз, когда ты позвонил. Она ведь ничего не сообщила в своём письме, никакой информации в нём не было. Кстати, скажи мне, где ты теперь намерен жить? Не знаю. Наверное, сниму квартиру. Роуз Мэри хочет стать моей домоправительницей. Александр рассмеялся. А почему бы тебе не остаться здесь? Ты же сейчас не занимаешься своими делами. А что мне здесь делать? Ничего. Ну и ну. Почему бы и нет, продолжал Александр. Здесь самое idyllicское времяпрепровождение, просто земной рай. Мы это прекрасно понимали в детстве, пока жизнь нас не испортила. Если хочешь чем-то себя занять, я научу тебя лепить из глины или вырезать змей и ласок из корней деревьев. Вся беда в том, что люди в наше время не понимают, как это можно ничего не делать. Мне пришлось основательно потрудиться, обучая безделью Роуз Мэри, и теперь она, в отличие от тебя, знает в этом толк. «Ты художник», — возразил я. Для тебя ничего не делать и значит делать что-то. Нет, я вернусь к своим Валленштейну, Густаву Адольфу и книге Что такое быть хорошим генералом. Недавно я весь погрузился в исследование о Тридцатилетней войне и сравнивал этих двух командующих. Примечание. Альбрехт Валленштейн 1583-1634 годы. Чешский дворянин, выдающийся организатор и полководец имперской армии Ав스트ро-Венгрии. Густав Адольф, 1611-1632 годы, шведский король. Тридцатилетняя война, 1611-1643 годы, велась Швецией против Дании за господство на Балтийском море. Конец примечания. Это была глава в большой книге о том, в чём секрет удачи военачальника. Хороших генералов вообще не существует, сказал Александр. Ты начитался Толстого. Он полагал, что все генералы никуда не годятся, потому что русские генералы были никудышными. Как бы то ни было, я надеюсь серьёзно поработать. Надо признать, что Антонио умело заполняет собой время. Отлично, проговорил Александр. Он снова вздохнул, и мы минуту помолчали. Познакомь меня с результатами твоей бездеятельности, попросил я. Александр поднялся и отдёрнул занавес. Он включил свет в мастерской, и вверху засверкало множество длинных узких полос. Это освещение начало казаться, что за окнами сейчас весенний полдень. Огромная комната некогда была котцолцким сараем, и моя мать перестроила его, но сохранила высокую крышу и грубо отёсанное деревянное стропило, сквозь которое струился тёплый мягкий воздух, и в полосах света кружились пылинки. Длинный рабочий стол с исцарапанной поверхностью и аккуратные связки инструментов на дальней стене. Остальные вещи, хотя на первый взгляд и находились на своих местах, были разбросаны повсюду: глыбы необработанных камней, огромные корневища деревьев, сложные как шалаш, деревянные обрубки разной величины, похожие на гигантские детские кубики, высокие статуи и укутанные тусклой серой тканью, коробка с резными бутылками из тыквы, столбик из чёрного дерева, выточенный или самой природой, или мастером, трудно сказать, чей или кем. На стене у окна стояли ряды глиняных кувшинов, и в дальнем конце мастерской виднелись гипсовые слепки дорсы, извивающиеся тетила без голов и головы на грубых деревянных подставках. Пол, выложенный плиткой под голубые голландские изразцы, был по прихоти Александра покрыт высохшим тростником и соломой. Александр пересёк комнату и стал аккуратно снимать ткань, закрывавшую высокие скульптуры. Первым Он открыл вращающийся пьедестал, на котором громоздилось что-то непонятное. Полностью сняв покрывало, он зажёг свет в центре мастерской и повернул единственную, находящуюся на его рабочем столе угловую лампу, направив её прямо на пьедестал. На нём оказалась гипсовая голова, к работе над которой он только приступил. Глина ещё не засохла, и куски проволочного каркаса проглядывали то тут, то там. Сходство с головой лишь начинало проявляться. Я всегда считал опасным момент, когда безликий образ вдруг приобретал черты какого-то человека. В глубине души невольно возникало чувство: вот так и рождаются чудовища. Кто это? Не знаю, откликнулся Александр Это не портрет однако у меня странное ощущение будто я искал того кому принадлежит это лицо раньше я так никогда не работал и возможно это ни к чему не приведёт впрочем ты помнишь как несколько лет назад я сделал ряд совсем не реалистических голов твой плексигласовый период да в то время Но мне и прежде совершенно не хотелось лепить чьи-то мнимо реалистические головы. Он медленно передвинул лампу, и её косые лучи обозначили тёмные линии в складках глины. А почему современные скульпторы вообще отказались от портретов, спросил я. Не знаю, сказал Александр. Мы больше не верим в человеческую природу, как верили древние греки. Между схематическими символами и карикатурой ничего не осталось. А здесь я желал передать ощущение какого-то полного высвобождения. Ничего. Я продолжу свою игру с этой скульптурой, стану задавать ей вопросы и, быть может, получу какой-нибудь ответ. Заведую тебе, признался я. У тебя есть способ узнать что-то новое о реальном мире. У тебя тоже, заметил Александр. Твой способ называется моралью. Я засмеялся. Я ею давно не пользуюсь, братец, так что она основательно заржавела. Покажи что-нибудь ещё. Огадай, кто это? Александр передвинул угловую лампу прямо кверху, и я увидел голову из бронзы, укреплённую на кронштейне над рабочим столом. Я был поражён, даже не узнав её как следует. Давно я её не видел. Это была Антония. Александр вылепил её голову, В самом начале нашей семейной жизни, однако, сделанное его не удовлетворило, и он отказался отдать её нам. Это была светло-золотая бронза, и он изобразил молодую, окрылённую Антонию, почти незнакомую мне, принадлежащую совсем другой эпохи, с лицом женщины, танцующей на столе, за которую пьют шампанское. Форма её головы была великолепно схвачена в огромный не спадающий на спину копне волос, угадывалось что-то греческое.